Часть 1. Глава 1. Григорий Живин, 32 года, майор милиции старшей группы уголовного розыска Якутского городского управления внутренних дел по розыску преступников и граждан пропавших без вести, имел двух верных друзей. Оба они являлись его подчиненными, капитанами милиции. Тимофею Лапину было тогда 30 лет. Самсону Кириллову, 28. Это была поистине настоящая мужская дружба, которой они оставались верны уже долгие годы, хотя вместе отработали не более пяти лет. Позже судьба разбросала их по разным милицейским подразделениям. В то время друзья не только работали единой командой, но порой и отдыхали вместе после тяжелых дней и бессонных ночей, проведенных в поисках преступников. Однажды, отмечая день советской милиции в каком-то непрезентабельном ресторане, расположенном на окраине города, Кириллов не рассчитал своих сил, немного перебрал и весь вечер заплетающимся языком повторял один и тот же тост. «За нас, за танкистов!» В тот же вечер действительно выяснилось, что все трое друзей, каждый в свое время отслужили в танковых войсках. С тех пор у неразлучной троицы появилось коллективное прозвище – «Три танкиста». Друзья не обижались на шутку, наоборот, гордились своим новым титулом. Первым на пенсию вышел Лапин. Вскоре наступила очередь Кириллова. Через два года подал в отставку и сам Живин. Находясь на заслуженном отдыхе, старые опера не утратили связи. Нет-нет, да и встречались, чтобы поговорить по душам, Вспомнить былые дни, за приятной беседой пропустить пару-тройку рюмочек настоящего коньяка, который всегда томился в подполье Уживина в ожидании дружественной встречи. Летом 1988 года в Якутске пропала молодая девушка по фамилии Процко. Звали ее красивым именем Олеся. Она приехала с Украины на заработки, временно поселилась у родственников. Девушку приняли на хорошую работу, когда Получала она довольно приличные деньги и, в общем-то, была довольна своей жизнью. Однажды Олеся вместе с другими сослуживцами была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения начальницы отдела кадров. Именинница жила в каменном многоквартирном доме, стоявшем в центре Якутска, назвали ее Натальей Поликарповной. Была она женщиной строгих правил. Все, в том числе и сам директор, ее побаивались. Именно она практически и руководила предприятием, расставляла на ключевые посты своих людей. Неизвестно почему, но Олеся пришлась по нраву этой строгой даме, и та назначила ее, молодого специалиста, на должность, о которой сотрудники, отслужившие несколько лет, только мечтали. То обстоятельство, что Наталья Поликарповна пригласила в гости новенькую, проработавшую без года неделю, говорила о многом. Люди, не приглашенные на вечер, тихо шептались об этом в кабинетах. Мол, никак у хозяйки появилась новая фаворитка. На дне рождения было многолюдно. Еда соответствовала статусу виновницы торжества, паровая стерлядка, молочный поросенок, запеченный в духовке, холодец с языком, колбасы твердых сортов, невесть откуда взявшиеся ананасы и виноград, шоколадный торт. Несмотря на горбачевский сухой закон, Стол ломился от изысканных вины коньяков. Гости стали произносить тосты. Когда очередь дошла до Олеси, она покраснела, смутилась, встала и замялась, пытаясь собраться с мыслями. Наталья Поликарповна одобрительно кивнула ей. «Не робей, дескать, говори, что думаешь». «Уважаемая Наталья Поликарповна!» Начала свой тост Олеся. «Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья!» дальнейших успехов в работе семейного счастья». Она не стала оригинальничать, выдала набор, стандартный при подобных случаях. Однако все за столом молчали и с интересом слушали эту молодую симпатичную девушку, каким-то образом оказавшуюся приближенной к всемогущей начальнице отдела кадров. Олеся же чуть помолчала и продолжила. «Хочу выразить вам большую благодарность за то, что встретили меня хорошо, оказали поддержку». «Мои родители работают на шахте. Дело это тяжёлое, там жизнь мёдом не мазана. Я вчера по межгороду разговаривала с ними. Они вам очень признательны за то, что вы мне помогли. Спасибо за всё». Наталья Поликарповна улыбнулась, кивнула Олесе в знак признательности и громко объявила. «Она для меня как дочка, очень ответственная и трудолюбивая девушка, так что прошу любить и жаловать». «Олесенька, ты забыла поднять рюмку. Давайте выпьем за прекрасные слова нашей молодой сотрудницы». Когда заканчивался вечер, в квартире появился личный шофер именинницы Богдан Гужва. Наталья Поликарповна посадила его за стол и сказала, «Богдан, поешь чего-нибудь, ты ведь, наверное, голодный, сейчас будешь развозить гостей». Богдан мужчина 35 лет. Довольно высокого роста, крепкого телосложения уже больше года работал у Натальи Поликарповны. Лет восемь назад он так же, как и Олеся, приехал в Якутск с Украины. Сначала вкалывал на большегрузном транспорте, потом решил перейти на что-нибудь полегче, не потеряв при этом в зарплате. На предприятии личный водитель, кроме директора, был только у Натальи Поликарповны. Два директорских заместителя довольствовались общественным транспортом а начальника отдела кадров возил собственный шофер, но никто и слова сказать не смел по этому поводу. Когда Богдан с последней партией гостей уехал в ночной город, домой засобиралась и Олеся. Она жила неподалеку, поэтому заранее решила идти домой пешком и задержалась у своей начальницы, чтобы помочь ей убрать посуду. Работать по дому ей было не привыкать. Олеся быстро управилась с делами, попрощалась с Натальей Поликарповной и вышла из квартиры. На следующий день было воскресенье, а в понедельник на планерке у директора все заметили отсутствие Олеси. После обеда Наталья Поликарповна вызвала в кабинет своего водителя и сказала. «Богдан, съездя домой к Олесе, вот ее адрес». Она протянула ему листок бумаги. «Она живет у родственников. Узнай, что случилось, почему не вышла на работу. Если заболела, то должна была меня предупредить по телефону. Ничего не понимаю». Через 40 минут вернулся Богдан и сообщил неприятную новость. «Был по указанному адресу, там застал родственников, которые сообщили мне, что Олеся в субботу в три часа дня ушла к вам на день рождения и не возвращалась. Они подумали, что Олеся осталась у вас ночевать, поэтому сильно не забеспокоились. Как раз собирались, если домой до вечера не явится вам звонить и узнавать, о она и что». Услышав эту тревожную весть, Наталья Поликарповна выронила из рук карандаш и надолго застыла, уперлась отсутствующим взглядом в стол. Наконец-то она вышла из прострации и сказала, «Богдан, поехали к родственникам Олеси, я хочу сама поговорить с ними». Наталью Поликарповну с Богданом встретили немолодые уже супруги. Их тревожный усталый взгляд говорил, что они озадачены отсутствием Олеси, И, скорее всего, вторую ночь после исчезновения девушки спали, неважно. «Здравствуйте. Меня зовут Наталья Поликарповна. Я пришла к вам по поводу Олеси. Где она сейчас?» «Мы хотели это у вас спросить», — недружелюбно ответил мужчина, подозрительно разглядывая визитёров. «Как ушла в субботу к своему начальнику на день рождения, так до сих пор и не возвратилась». «День рождения был у меня», — Наталья Поликарповна пыталась говорить как можно мягче и спокойнее, чтобы разрядить напряженную обстановку. Она вышла из моей квартиры в 12 часов ночи и собиралась пешком идти домой. «А почему никто ее не провожал?» Мужчина жестко сверлил взглядом Наталью Поликарповну. «Я хотела, чтобы ее отвез Богдан». Наталья Поликарповна указала на водителя, понимала, что оправдывается перед этими людьми, чего никогда себя раньше не позволяла с другими. Но она отказалась. «Все, мы заявляем в милицию». Мужчина резко встал со стула и стал одеваться. «Не уберегли девку! Что нам сказать ее родителям?» «А документы ее остались?» У Натальи Поликарповны теплилась маленькая надежда на то, что Олеся внезапно, никого не предупредив, уехала на родину поближе к маме и папе. «Все документы на месте, я проверяла», сказала женщина. Она ничего с собой не взяла. После этих слов Наталья Поликарповна без сил плюхнулась на диван, ноги ее не держали. «А кем она вам приходится?» Еле дыша от волнения, спросила она женщину. «Племянница моего мужа», — ответила та, вытирая глаза от слез. «Хорошая девушка была». «Типун тебе на язык!» — выкрикнул муж. «Почему так говоришь, как будто она уже покойница?» «Жива она, жива! Найдется! А как найдется, сразу же отправлю ее на родину домой. Хватит нам чужих проблем!» «А что, раньше бывало, что уходила так, никого не предупредив?» Надежда опять затеплилась в душе у Натальи Поликарповны. «Никогда. Очень аккуратная девочка была». Женщина опять оговорилась и виновато взглянула на мужа. Последние слова в конец сразили Наталью Поликарповну. Эту властную и сильную женщину теперь трудно было узнать. Она обмякла от страха и ужасных предчувствий, была похожа на торговку семечками с городского рынка. От ее былого величия не осталось и следа.